Ах, гер такой. И как это языку тебе, дружок, повернулся, чтобы этокое слово родному брату сказать. Стыдня голубчик, даже очень стыдно. Пастрайка, я лучи под душечку тебе поправлю. И урушка встал и ткнув подушку пальцем. Вот так, порадался он. Вот тебе и славный. Гляжи себе хорошо, Аханька, и хоть до завтрого поправлять не нужно. Уйди ты! Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила. Даже характер в тебе и тот какой-то стропчивый стал. Уйди да уйди. Ну, как я уйду? Вот тебе и спись. Захватится, я водички подам. Вон лампадка неисправнасти, я и ламподочку поправлю, маслице деревяненького подалю. Ты полежишь, я посижу тихо, да смирно, и не увидим, как время пройдёт. Уйди, кровативец, вот ты меня хранишь, а я за тебя Богу помолюсь.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 и Бог с ним. А сказать, что тратить не дозволяется, нечего делать, штраф по ялыти, по закону и агалуптик, по закону иуда, предатель, мать по миру пустил. Я опять тебе скажу, хочешь сердись, хочешь не сердись, а не делать ты говоришь. Если б я не был христианином, я бы тоже по причём давать за это на тебя мог. Пусти, пустил, пустил, пустил матч померу. Ну перестань же, перестань. Вот я Богу помолюсь. Может быть, ты и покойнее будешь. Как не сдерживал себя юдушка, наругательство умирающего до того его пронзили, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее, лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнив это, он возвратился к постели умирающего, лицом успокоенным, почти ясным. А ведь я, брат, Абдиери ста бы поговорить приехал. Сказал он, усаживаясь в кресло: "Ты меня вот бронишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, Паджелостам, когда ты в последний раз утешение принял?" "Господи, да что же? То увидите его. Улитка! Агашка! Кто тут есть?"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 Аvarphi, тем думаю, если есть у него капитал, так уж наверное и он на счёт его распоряжение сделал. Больной отвернулся и тяжело вздыхал. Не сделал? Ну и тем лучше, мой друг. По закону она даже справедливей. Ведь ничужим, а своим же присным достанется. Я вот на что уж сил, одной ногой в могиле стою. «А все-таки думаю, зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может? И ведь как это хорошо, голубчик, ни свары, ни зависти, ни клярус, закон!» Это было ужасно. Павлу Владимировичу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит, словно скованный в литургическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и вы слушивает, как кровопивец ругается над телом его. Уйди. Ради Христа уйди, начал наконец молить своего мучителя. Ну-ну-ну, успокойся. Уйди. Знаю, что ты меня не любишь. Стыдно, мой друг. Очень стыдно родного брата не любить. Вот я так тебя люблю.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 Дай только Богу помолюсь. Он стал, сложил ладони и наскура пошептал: "Прости тебя, друг. Не беспокойся. Почивай себе хорошенько. Может, и даст Бог. А мы с маленькой поталкуем, да поговорим, может быть, что и по придумаем. Я брат посненько во себе к обеду изготовить.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 внутри подразнило он в заключении решаясь наконец уйти кровавец раздалось ему вслед таким пронзительным криком что даже он почувствовал что его словно обожгло